Самолёт действительно, как говорил парень, оказался старым, неуютным, холодным. Вдоль стен, как в грузовике, тянулись неудобные откидные железные скамейки. В проходе были навалены какие-то ящики, накрытые брезентом. Ромашкин пожалел, что связался с авиацией. Мать заставил волноваться, и сам никакого удовольствия явно не получит. Летели долго, качало, мутило... Пошли на снижение. Думал Москва, а оказались в Куйбышеве. Небо заволокло тяжеленными тучами. Как только приземлились и отдраили дверь, заглянул промерзший дядька в черном бушлате. Синева от ветра и краснота от водки, которую он выпил, спасаясь от сырости, так перемешались на его лице, что стало оно фиолетовым. "Выходить с вещами", крикнул дядька. "Ночевать будете" пассажиры выбрались под мокрое небо дул ветер он раскачивал тонкую кисею дождя накинув шинель на плечи ромашкин побежал к дому на котором темнела вывеска с мокрыми потеками на стене зелеными буквами было написано аэропорт куйбышев из двери дохнула грязным теплом старыми окурками накатил приглушенный говорножества людей Ромашкин остановился в дверях. Идти было некуда. Все пространство между стенами заполнено человеческими телами. Кто лежал на полу, кто сидел на чемоданах, кто куда-то шагал через тех, кто лежал. Василий стоял в нерешительности. Вдруг ему замахали из дальнего угла, где была загородка с надписью «Касса». В уютном уголке около этого сооружения, покрашенного в темно-коричневый цвет, разместились трое офицеров. Они призывно махали Ромашкину, приглашая в их компанию. Он зашагал к ним, обнаружив, что пассажиры лежат не навалом, не в беспорядке, а между ними оставлено что-то вроде тропинок, куда можно ставить ноги. «К нашему шалашу, товарищ старший лейтенант!» — радушно сказал очень красивый майор с серыми ясными глазами и тонким интеллигентным лицом. Другой офицер был капитан с крепкими скулами, строгими глазами, в которых так и не затеплилась улыбка, хотя капитан и старался изобразить приветливость на своем лице. Третьим оказался не офицер, а молоденький курсант из летного училища. Чистое румяное лицо его было свежим и жизнерадостным даже в тяжкой духотище. Голубые петлицы и голубые глаза курсанта сияли, как кусочки неба в солнечный день. Паренек просто обомлел от близости многих наград на груди ромашкин Забыв обо всем, он глядел на них, не отхватя восхищенный глаз. Офицеры потеснились. — Сюда шагать сказал капитан глухим голосом. — Можно вот здесь. Пролептал курсант, вскочив со своего чемоданчика, готовый стоять хоть всю ночь, уступив место фронтовику. Познакомились. Коротко сообщили, кто куда летит. Майор Ланский, юрист, летел из Москвы в Ташкент. Он служил в трибунале. Ромашкин, глядя на этого красавца, подумал... Наверное, даже подсудимые женщины вздыхают при виде такого красивого судьи. Капитан Соломатин, сапер, после ранения был списан из строевых частей, получил новое назначение, летел в Псков за женой. Курсант Юра перешел на второй курс и спешил к родителям в Рязань на каникулы. Офицеры положили чемодан в центре, сделали из него стол и начали выкладывать еду кого что было — сало, картошку, крутые яйца, лук, колбасу и хлеб. Это в тылу было такой роскошью, что Ромашкину стало неловко, когда он заметил, как некоторые штатские соседи отводили глаза от офицерского богатства». Капитан отстегнул с ремня немецкую флягу, обтянутую суконным чехлом, свинтил крышку, стаканчик и, не торопясь, налил в нее водку. Василию подал первому. — Прошу вас. Ромашкин показал глазами на майора. Он был старший по званию. — Нет, прошу вас. «Вы наш гость», — настаивал капитан, а майор, поняв, в чем дело, вытянул вперед белую холеную руку, будто хотел помочь Ромашкину поднести рюмку к губам. «Пейте, я не службист. Пусть вас мои два просвета не смущают. К тому же вы фронтовик, а я тыловая челядь». Ромашкин смотрел на его красивую руку и думал, «Вот что значит неокопный офицер». Рука будто у князя или графа. Он, наверное, и на пианино играет. Не то что мы, фронтовые черти, в грязи, в дыму, по неделям не умытые. У Ромашкина не вызвала раздражение эта тыловая ухоженность майор. Наоборот, позавидовал. Хотелось и ему пожить, послужить в мирной жизни, стать таким же холеным. Василий опрокинул стаканчик в рот, сопроводив его тайным пожеланием «дай Бог, чтобы это сбылось». Соседям же, коротко кивнув, сказал «со знакомством». За выпивкой, как водится, пошел разговор, кто где служил, какие с кем необыкновенные дела приключались. Сначала сапер поведал о страшной атаке тигров под Прохоровкой на Курской дуге. Оказался он человеком разговорчивым. «Просто, — говорил медленно, — ну, а когда поддал из фляги, то жесты слова стали еще проворнее. Ползут, понимаешь, как глыбы броневые, наши снаряды от них рикошетят. Очень плохо действует на людей, когда снаряды рикошетят, страх берет. А он сам, тигр, как плюнет». Так не только пушку, а еще и землю под ней на метр сметает. Сильна дура, ничего не скажешь. Это только в газетах, да в кино с ними ловко расправляются. А я вот как встал лицом к кресту. Так у меня в жилах вместо крови лед образовался. Оцепенел весь, еле превозмог себя. Мы саперы мины до расставили. Некоторые танки подорвались. — «А многие на нас пошли. Во время атаки я со своими минами куда? Только под гусеницей?» «Но до этого дело не дошло. Рядом со мной пушка оказалась, половину ее расчета выбила. Встал я помогать артиллеристам, срочную службу в артиллерию отбыл, пригодилось. Встал я к прицелу, руки дрожат, всё в глазах прыгает. Танк в меня хрясь! Перелет!» Я у него хрясь, только искры от брони до осколки взвыли. Он еще одним в меня хрясь опять перелет. Ну, тут уж я понял прицел, освоился, подвел перекрестие под самую кромочку, да как врезал ему под башню, так и отлетела она, будто шапку ветром сдула. Но опустись у него пушка на миллиметр ниже, привет! Лежал бы я сейчас под Прохоровкой. После сапёра заговорил майор. Но курсанту было интереснее послушать Ромашкина, поэтому Юра не смело вставил, «Может быть, вы, т.е. старший лейтенант, расскажете про фронтовые дела?» Он показал глазами на награды. «Потом. Давайте послушаем майора», — возразил Василий, втайне надеясь, что до него очередь не дойдёт. Он всегда терялся и не знал, что себе рассказывать. Его фронтовые дела оказались ему будничными и неинтересными. Майор Ланский, видно, собирался рассказать что-то очень интересное. После слов курсант он с явным нетерпением смотрел на компанию ясными серыми глазами, которые стали еще ярче от выпитой водки, ждал, говорить ему или нет. «Ну, давай, майор, трави!» — сказал капитан, угадывая по его возбужденному лицу, что майор хочет рассказать очень интересное. Майор заговорил приглушенным голосом, чтобы не слышали соседи. Офицеры склонились к нему. Ланский повел рассказ... О женщинах. Ну, тема обычная для мужчин, тем более, когда выпьют. Говорят в этих случаях с юморком, все истории со смешными казусами. Ромашкину стало не по себе. Он вспомнил историю с Морейко. Майор-юрист говорил правду. Пропадала лёгкость полувранья, которая позволяет без стеснения рассказывать и слушать такие истории. То, что говорил майор... Было очень грязно. Ушам стало жарко от подробностей, которые преподносил Ланский. Капитан побагровел, опустил глаза. Лицо его стало каменным. Василий взглянул на курсанта Юрочку. Тот ловил каждое слово рассказчика. Щеки Юры пылали, в глазах был восторг. Ромашкин понял состояние капитана Соломатина и сам чувствовал жгучее желание прервать майора. У Василия не было своих сердечных похождений, но он знал, как любили друзья-фронтовики. Были у них и мимолетные встречи, но все же не такие, как те, о которых говорил юрист. Ромашкин думал, да, они огрубели на войне. Они видели много крови, убивали, кормили в шеи, но фронтовики не были под лицами Окопная любовь была порою скоротечной, потому что на жизнь было отпущено мало времени, но даже короткая любовь была искренней. Она вырывала из круга смерти, помогала чувствовать себя человеком. Ведь любовь — это одно из тех чувств, которые делает людей людьми? Пусть встречали фронтовики своих подруг в землянках, в траншеях, пусть их близость была недолгой, все же я не могу назвать эти отношения иначе, как любовь. Фронтовики, мужчины и женщины, были честны и верны в этом чувстве и разлучали их ранения, долг службы или смерти а то, о чем говорил майор, — скотство. Присутствие Юрика было невыносимым. Курсант может подумать, что это и есть одна из доблестей офицеров, которой как и другим, он, несомненно, захочет подражать. Ланский, между тем, не замечал отчужденности офицеров и с увлечением продолжал рассказ. Ромашкин был поражен. Как иногда повторяются в жизни очень похожие ситуации. Вот сейчас я встану и дам ему по морде, точно так же, как влепил марейка И опять будет штрафная рота, даже трибунал, он же юрист. Нет, надо поступить как-то иначе. Слушать и видеть сладострастное лицо Юрика уже не было сил. Ромашкин встал и тихо молвил — — Хватит. Неужели вы не понимаете, что это нехорошо? Майор удивился. Ему казалось, что все слушали с большим интересом. — Правильно, — поддержал капитан Соломатин. — Не надо больше об этом. Майор обиженно хмыкнул, пожал плечами, встал и ушел покурить. — Ты, Юра, забудь что говорила эта шлюха, — посоветовал капитан, не глядя в глаза курсанту. Ему было стыдно смотреть на юношу. Вдруг открылась часть стойки, которая огораживала кассу. Из кассы вышла молодая женщина, она подошла к Василию, и негромко, но в то же время не таясь от тех, кто находился поблизости, сказала «Пойдемте, товарищ старший лейтенант». Я устрою вас на ночлег. Это было очень кстати. После случившегося неприятно оставаться рядом с Ланским. Без долгих размышлений Василий взял свой чемодан и приготовился шагать через лежащих, но вовремя спохватился. Нехорошо так бросать друзей. — А в комнате отдых еще три места не найдется? — спросил он. — Нет. Могу устроить только одного. Ромашкин смотрел на сапера и курсанта. «Как быть?» «Иди», — сказал капитан. «Зачем здесь маяться, если есть возможность отдохнуть по-человечески?» Василий кивнул и зашагал к двери. Вышли в мокрую тьму. Ветер, словно влажной марлей, зашлепал по лицу. Василий шел за женщиной и думал, как неосторожно мы болтали. Поравнялся с ней спросил... — Вы все слышали? — Спасибо вам, товарищ старший лейтенант. — За что спасибо? — Заступились за женщин. Ромашкин предполагал, что кассирша ведет его в гостиницу или в комнату отдыха для летного состава, где хочет устроить в порядке исключения, но они вошли в подъезд с запахами домашней кухни. Не похоже, чтобы здесь размещалась гостиница... Вынув из сумочки ключ, женщина отперла дверь на втором этаже. В светлом коридоре было три двери. За двумя из них слышались голоса. Одна из дверей распахнулась. Выглянула полная молодая блондинка в байковом бордовом халатике. Верочка пришла. Приветливо не то спросила, не то сообщила она тем, кто был за дверью. Да еще с гостем. Глаза соседки засветились любопытством. Тут же отворилась другая дверь, из нее шагнула пожилая, с отекшими ногами, по-домашнему непричесанная женщина. «Гость у Веры», — изумилась она, — и бесцеремонно стала рассматривать Василия. «Старший лейтенант». «Красивый», — говорила она по мере осмотра. Глаза у нее были доброжелательные, тон шутливый, поэтому слова ее хоть и смущали, но не были неприятными. «Раздевайтесь», — сказала Вера и сняла пальто у вешалки. Ромашкин стянул шинель. Пожилая соседка воскликнула «Сколько наград!» «Однополчанин, Верочка?» «Да, вместе воевали». «Вот как хорошо! Очень рада за вас!» Блондинка, не стесняясь, спросила, «Есть чем угощать гостя-то? Если нет, возьмите у меня с белой головкой, неразливная. Петя вчера привез». Вера посмотрела на Василия, глазами спросила взять. Он смущенно ответил, «Не надо, вы же знаете, я уже...» «Ну, проходите, не стесняйтесь» пригласила пожилая, будто звала в свою комнату. Соседки явно уважали Верочку, и гости, видно, у нее были нечасто. То, что кассирша привела его не в гостиницу, а к себе, очень смутило Ромашкина. Он чувствовал себя стесненно и рад был поскорее войти в комнату, с глаз долой от соседок, хотя они и были приветливые. Комнатка Веры... Оказалось крошечной, меньше, чем прихожая. Здесь стояла одна солдатская железная кровать, в узком проходе между кроватью и стеной тумбочка, на тумбочке зеркальце, пудра, флакончик духов, у самой двери стоял одинокий старинный стул. Его добротное темное от времени дерево, желтая сеточка на спинке и тисненная ткань на сиденье очень не гармонировали с белеыми известью стенами и больнично казарменным убранством комнатки садитесь вера указала на стул ромашкин увидел по глазам ей приятно что у нее есть такой хороший стул и что гостю на нем будет удобно василий поставил чемодан к спинке кровати сел и с любопытством стал разглядывать веру она стояла напротив улыбалась И терпеливо ждала, когда он закончит осмотр. Было ей лет двадцать, но выглядела она старше. Карие глаза хоть и улыбались, но за улыбкой стояла грусть. И видно было, грусть в глазах Веры какая-то невременная, а отстоявшаяся. Что-то неладно в жизни этой девушки. Зачем вы привели меня к себе? Вам одной тесно. Устроимся, товарищ старший лейтенант.